про путь вдоль водохранилища. Сразу же после плотины шоссе дугою огибает деревню Литвиново. Первый на нашем пути и самый крупный населённый пункт на берегу водохранилища. В отличие от посёлка Литвиново, появившегося при строительстве железной дороги, деревня известна с древних времён. Принадлежала она вотчиннику Литвинову. В 16 веке, умирая, он завещал Литвиново женскому монастырю располагавшемуся за Дмитриевским погостом. По преданию, одной из монашек там была его дочь. Сегодня это самый крупный населённый пункт на берегу водохранилища. Постоянное население деревни 233 человека. В советское время деревня была центром Литвиновского сельского совета, который объединял 10 населённых пунктов: Абрамовку, Галяж, Дмитриевский погост, Литвиново, сама деревня и одноимённый посёлок Литвиновские хутора, Марьино, Новосёлку, Отяевку. В настоящее время все эти населённые пункты, кроме Новосёлки, вошли в состав муниципального образования городское поселение город Колчугина, но административно они остаются сельскими населёнными пунктами. Одной из достопримечательностей деревни Литвиново Является бронзовый бюст дважды героя социалистического труда, лауреата Ленинской и государственных премий, генерал-лейтенанта Павла Михайловича Зернова, установленный в 1978 году. Павел Михайлович Зернов родился здесь 6 января 1905 года. Видный организатор оборонной промышленности СССР, начальник главного управления танковой промышленности, организатор танковых заводов на Урале, начальник КБ-11 по созданию советского ядерного оружия, один из участников создания и испытания первой атомной бомбы. Двумя годами позже, в 1907 году, здесь родился Александр Николаевич Буров. В те годы, когда его знаменитый земляк организовывал танковую промышленность, Александр Николаевич Буров работал директором Владимирского тракторного завода, организовав выпуск тракторов в годы Великой Отечественной войны. Позже он возглавлял Глвтракторапром. Таким образом, простая деревня на берегу небольшой Пекши стала родиной сразу двух выдающихся техников: главного в СССР по производству танков И главного в СССР по производству тракторов. А здесь ещё и атомная бомба. Впору создавать на будущем туристическом маршруте музей Зернова-Бурова, истории их жизни и итогов их труда. Следующая деревня на нашем пути Голяж. От Литвиново до неё 1,5 км просёлоком через ту самую изалиш, на которую открывался вид с плотины. В деревне Голяж В 1919 году родилась Александра Семёновна Кондратьева, ставшая знаменитой волочильщицей труб на Колчугинском заводе по обработке цветных металлов. Александра Семёновна герой социалистического труда, почётный житель города Колчугина. 2 дня назад мы видели, как работают трубопрокатные станы. Очень эффектное зрелище, но работа у станов жаркая. И вот как описывает это зрелище Владимир Солоухин, побывавший на заводе как раз тогда, когда волочильщицы и там работала Александра Семёновна. А вот мы уж видим, как на наших глазах за несколько минут из раскалённого металлического полона получается длинная тонкая труба. Она, не подберу другого слова, течёт из стана прозрачно-красная и остывает, становясь обыкновенной жёлтой латунной трубой. Из одного стана труба льётся тоненькой струйкой, из другого хлещет водопадом. Эффектное зрелище, которое, как и мы видели, способно заворожить многих туристов. Село Прокудина с разрушенной Никольской церковью XVIII века расположено на середине пути между плотиной и селом Ильинским. В районе Прокудина, как уже говорилось, наиболее широкое место водохранилища Здесь в водохранилище впадает река Murmoga, часть долины которой была затоплена, образовав самое большое водохранилище залив. Река Murmoga на некоторых картах Murmhyga левый приток Пекши, самое крупное из рек и ручьёв, впадающих непосредственно в водохранилище. Она берёт начало в Аполье, на высоком водоразделе между Пекшей и Колокшей. где почти сходятся вершины балок, в которых берут начало притоки Колыкши, реки Сега и Мещёрка и приток Пекши Мурмого. Длина Мурмоги 17 км. На её берегах, кроме села Прокудина, стоит село Большое Забелено, в котором, несмотря на название, осталось два постоянных жителя. Правда, с ранней весны до поздней осени здесь много дачников, садоводов, огородников. В деревнях Шишлиха и Плоска уже нет постоянных жителей. От Михееково осталось лишь название урочища на карте. От других деревенек лишь старое кладбище. Зато чуть в стороне от Мурмоги, на её притоках, расположены пока ещё полные жизни посёлки, напоминающие своими названиями о другой эпохе. Посёлок Большевик, бывший центром организованного в 1930 году одноимённого совхоза, и посёлок Серп и Молот, названный так по одному из крупнейших и старейших заводов в Центральной России, Московскому заводу Серп и Молот. Совхоз снабжал картофелем, овощами, мясом и другой продукцией отдел рабочего снабжения завода. Посёлок Большевик с его двумя стами 95 жителями входит в число 10 самых крупных населённых пунктов района. Посёлок Серп и Молот, в котором проживает 142 человека, в числе следующие десятки. Село Прокудина привлекало нас тем, что где-то здесь, на берегу Пекши, близ Мурмоги, в конце XVIII века был построен первый в этой местности меднолитейный, ковно-розковный и плющильный завод. И главное, Бытовало мнение, что завод работал на местном сырье, медьстом песчанике. Место, где был завод, скрыто сегодня под водой, ведь завод стоял на самом берегу реки, потому что его механизмы приводились в движение водяным колесом. А вот убедиться в том, что где-то в окрестностях Прокудина есть медьсодержащие песчаники, из которых могла выплавляться медь, было интересно. Несмотря на то, что солнце светило уже вовсю, час был утренний, и сельская улица была пустынной. Поздно сегодня просыпается село. А если кто и проснулся, то хлопочет у плиты или копается на огороде. Встретившийся нам наконец местный житель ничего ни про завод, ни про песчаники не слышал. Может, кто в Давыдовском вам что скажет? Давыдовское следующее село на нашем пути. Чтобы попасть туда, необходимо обогнуть залив. Там, где его ширина резко снижается через Мурмогу, построен мост. Мост стоит на шоссе, связывающем Кальчугино с Ильинским, куда мы следуем, и с другими сёлами и деревнями в верховьях Пекши. С моста открывается ещё один красивый вид на водохранилище. Отсюда до противоположного берега 1,5 км. По мосту слева от него тянется сплошная полоса садов, а справа лес. Это тот самый лесной массив, который мы пересекали вчера по пути из Кольчугина в Ладожну. Солнце было за нашими спинами и хорошо освещало панораму. Воздух был кристально чистым, и нам казалось, что мы чётко видим каждое дерево в далёком лесу. Пройдя по мосту, мы спустились с насыпи к северному берегу залива. Вдоль которого шла тропа. На берегу прошли мимо трёх рыбаков. Спросили у первого, как улов? Вчера хороший был клёв, а сегодня так себе. Удивительно, но это едва ли не самый частый ответ, который можно услышать от рыбаков, будь то на клязьме, будь то на пекше, будь то на крошечном деревенском пруду, будь то на самом большом в области водохранилище. Второй рыбак на наш вопрос лишь махнул рукой, что очевидно означало: лучше не спрашивайте. Зато третий рыбак, который уже начал сматывать удочки, в ответ на наш вопрос молча поднял над водой длинный садок, на четверть заполненный живым серебром. В улове преобладала плотва, и так захотелось посидеть с удочкой. Но рыбалка у нас запланирована на вечер. Это будет или на Пекше, если мы решим ночевать в Ильинском, или на Сеге, если мы после обеда двинемся по Страмынке в сторону Юрьево-Польского. Рыбак оказался дачником из Владимира, ежегодно проводящим часть своего отпуска в Довыдовском. Про старый завод он лишь что-то слышал, но дал нам ценную наводку. Пойдёте по селу и у первых домов увидите слева на обочине вишнёвого цвета семёрку. Это машина Петровича, так я его зову. Он из Кольчугина, то ли краевед, то ли историк, постоянно приезжает сюда на рыбалку. Он с лодки ловит. У него здесь свои места. Вот и сегодня он рано утром мне встретился, а сейчас как раз должен удочки сматывать. Вон уже солнце где, кончился клёв. Вишнёвые Жигули мы увидели сразу, как только вышли на сельскую улицу. И Петровича. Он как раз вытаскивал на берег резиновую лодку. Представились. Александр Петрович, так звали нашего нового знакомого, оказался не историком и не краеведом, как он сам о себе сказал, а просто человеком, немного знающим свой край. Всю жизнь здесь всё-таки прожил. 39 лет проработал на заводе Арженкидзы, 10 лет как на пенсии. Дети взрослые, и внуки уже выросли. Сын с семьёй живёт в Электростали, дочь с семьёй в Москве. У жены сад-огород. Участок в Отяевке 40 лет в обед. Давным-давно до ума доведён. Как говорит жена, 6 соток от три семьи кормят. А у меня рыбалка и сбор грибов. И ещё одно увлечение история мифологии. С детства читал всё, что попадалось. Прослойки медистого песчаника здесь действительно встречаются. Известно, что бронзовый век пришёл на территорию междуречья Оки и Волги в середине II тысячелетия до нашей эры вместе с племенами скотоводов, носителей так называемой Фатьяновской культуры. Учёные склоняются к тому, что эти племена пришли в край охотников и рыболовов, носителей Волосовской культуры, с верховьев Днепра. И в исторический короткий срок расселились по территории всего междуречья, и далее вниз по Волге до Камы, и вверх по Каме до устья реки Белой. В могильниках фатьяновской культуры находят разнообразный, преимущественно кремниевый инвентарь: оружие, боевые кремниевые и медные топоры, копья, стрелы, орудия труда из камня, кости, реже из меди. Клиновидные топоры, ножи, скрипки, шилья, булавки, иглы, долота, мотыги, украшения, ожерелья из зубов, костей птиц, раковин, янтаря, глиняную посуду. Самые массовые находки сверлённые кремневые боевые топоры. В более богатых погребениях встречаются бронзовые топоры. Количество металлических изделий резко увеличивается при движении с запада на восток, так как медь племена фатьяновской культуры добывали в песчаниках среднего Поволжья. И вдруг медясодержащие руды в наших краях. Понятно, что мы поинтересовались у старожила, неизвестно ли кому из местных жителей, где конкретно располагался завод и слышал ли кто о медистых песчаниках. Я и сам скажу, Завод стоял на берегу Мурмоги. Сейчас это место под водой, а песчаник добывали на противоположном берегу Пекши. Я почему про это знаю? Ещё до войны в школе был исторический кружок. Я тогда малышом был. Но после войны старшие ребята, бывшие кружковцы, рассказывали, как они пытались выплавлять медь по технологиям древних людей. Мы, послевоенные школьники, одно время тоже этим было увлекались. Мы же многие здесь потомственные металлурги. У нас и деды, и отцы большей медью занимались, чем землёй. Но получить медь из песчаника у нас не получалось. А песчаники, вон они, на том берегу, по Красной речке, по Бучкову ручью, можно свозить, если любопытствуете. На чём свозить? спросили мы на всякий случай, так как рушить свои планы и огибать водохранилище, чтобы посмотреть на песчаник, никак не хотелось. Да вон на берегу моторная лодка моего товарища по рыбалке. Он из Москвы, а здесь дачу снимает. С утра рыбачил, а сейчас сидит, наверное, в саду, в теничке, читает. Он человек учёный, не откажет. Да и ему и самому, наверное, интересно будет на медистый песчаник посмотреть. 5 минут туда, 10 минут там, 5 минут обратно. Всего-то делов. Поздоровались, представились экспедицией, поинтересовались, как улов. Учёный химик из Москвы впервые проводил часть своего отпуска в Прокудине. Мы застали его сидящим в раскладном кресле и читающим книгу кольчугинского краеведа Владимира Леброва, Кольчугина Мой город. Моторная лодка оказалась вытащенным на берег просторным резиновым катамараном с подвесным мотором, способным вместить человек 5-6. Нормально. Щука, лещ, плотва. Вчера карась пошёл. Каждый день то уха, то щука горячего копчения, то караси, жаренные в сметане. А с собой увезу лещей и плотву, вяленых и копчёных по-настоящему. Жалко, что язя здесь почему-то нет, престижная для рыболова добыча. И мечтаю карпа вытащить. Килограмм этот на пять, говорят, попадаются здесь такие. И часто приезжаете сюда на рыбалку? Первый раз здесь. Встретилась как-то, давно это было, статья в газете о международном турнире по спортивному рыболовству, который был проведён на Кольчугинском море. Вот и решил, что как-нибудь выберусь туда порыбачить. А почему остановился в Давыдовском? Местные рыбаки рассказывали, что здесь самые уловистые места на водохранилище. Выслушав нашу просьбу, Вячеслав отложил книгу в сторону. Отпускнику, читающему книгу, половина которой о прошлом и настоящем местной мифологии, Наверное, самому будет интересно посмотреть на медистые песчаники, из которых якобы выплавлялась здесь первая медь. Сразу же скажу, что прослоек медистого песчаника мы так и не обнаружили, хотя и побывали не только в устье Бучкового ручья, но и в устьях ещё двух небольших ручьёв, впадающих в водохранилище напротив села Давыдовского. Под водой прослойки оказались, сделал вывод наш проводник. Я же их видел в устье хручьёв, когда водохранилища ещё не было. Мы не особо расстроились, так как прогулка с ветерком по водохранилищу оказалась неплохим развлечением. Кроме того, с воды открывался прекрасный вид на село Давыдовское и главную сельскую достопримечательность церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Впервые храм здесь появился не позднее XVI века. Он был деревянным и посвящён святителю Николаю. С давних времён Давыдовское являлось вотчиной дворян Отяевых, потомки которых были на службе ещё у младшего сына Александра Невского, князя Даниила Московского, деда Дмитрия Донского. Господа бывали в Давыдовском нечасто, но один из них, полковник Отяев Выйдя в отставку, поселился в Давыдовском и задумал построить там каменный храм. Покровский храм наряду со многими другими был закрыт в 1937 году. Но в отличие от многих других храмов, после войны в нём разрешили богослужения. И на протяжении почти 50 лет верующие из Калчугина и многих окрестных сёл и деревень посещали именно эту церковь. Среди сохраняемых в храме реликвий старинная Боголюбовская икона Божией Матери, по преданию, спасшая Довыдовцев в 1848 году от сильнейшей эпидемии холеры. А от Барской усадьбы в селе и следа не осталось, если не считать нескольких вековых деревьев бывшего парка и развалин каких-то хозяйственных построек. Между тем Один из потомков Атьяевых по материнской линии, генерал-лейтенант Алексей Афиногенович Ильин, выдающийся картограф второй половины XIX века, оставил заметный след в российской истории. Его даже называют отцом современной картографии. Во второй половине XIX века Ильин владел картографическим заведением, которое выпустило большое количество географических атласов и карт. в том числе специальных для министерств, департаментов, горного, почтового, академии наук, русского географического общества. Картографическому заведению принадлежало также издание таких капитальных трудов, как многотомное сочинение Жана Пеклю Земля и люди, Всеобщая география, География Кледена, Учебный атлас по русской истории Замысловского, Атлас Российской империи тис 1871 года и другие и целой серии, естественно, исторических книг. Кроме того, Ильин издавал журналы Всемирный путешественник и Природа и люди. В генерал-майоры Ильин был произведён в 1878 году, в 1883 году удостоен ордена Святого Станислава первой степени. в 1888 году получил чин генерал-лейтенанта. Ачаевы были на службе у русских князей и царей на протяжении семи веков. И если бы сохранились их усадьбы, мы бы знали о них намного больше. А так они как-то канули в лету. Алексей Афиногенович, хоть и не имел непосредственных связей с Владимирской губернией, но его близкие предки Мать дед по материнской линии были нашими земляками. Я всю жизнь имел дело с картами, и судя со своей колокольне при музеефикации маршрута Владимирские просёлки, обязательно предложил бы раздел, связанный с картами, а значит и с делами Ильина. В советское время село Довыдовское входило в состав Ильинского сельского совета. и являлась центральной усадьбой колхоза Красная заря. В настоящее время входит в состав Ильинского сельского поселения и является центром сельскохозяйственного предприятия Давыдовское. От Давыдовского до Ильинского всего 3 км. И мы без труда преодолели бы их менее чем за час, но наши новые знакомые предложили подвести нас по воде к хвосту водохранилища и даже зайти в Пекшу. всё ещё немного подпруженную и имеющую вид небольшой спокойной реки. Сегодня не самый высокий уровень воды в водохранилище, пояснил нам Петрович. Видите, какие низкие берега у пекшей. Будь уровень воды чуть выше, и эти зелёные луга были бы под водой, как это было всего месяц назад. При высокой воде мы подошли бы к Ильинскому, но здесь остаётся всего километр до окраины села. Его не пожалеете, что входите в Ильинское именно с юга, а не с запада. Если бы мы тихим ходом продолжали бы идти вверх по пекше, подойдёте к селу, поймёте, в чём дело. Я знал, что имеет в виду Петрович, так как много раз подходил к Ильинскому и с юга, и с запада. Но мои спутники были явно заинтригованы. Мы тепло попрощались с нашими проводниками, пожелав им ни пуха, ни пера. А Петрович обещал, что обязательно пришлёт мне посылку с медистым песчаником вместе с фотографиями и картами места его находки. Поднявшись по пологу, мы уже через 10 минут оказались в Ильинском. Про Ильинское. Ильинское древнее село, стоявшее на перекрёстке двух старейших сухопутных путей северо-восточных земель, о которых упоминалось выше. В советское время центр Ильинского сельсовета, который объединил 15 населённых пунктов, расположенных в верхнем течении Пекши. Редкий случай, когда центральная усадьба сельскохозяйственного предприятия, в данном случае колхоза Красная Заря, располагалась в соседнем селе Давыдовском. В настоящее время Ильинское рядовой населённый пункт Ильинского сельского поселения, объединяющего 17 населённых пунктов. Поселение это называется Ильинским, но его центром является посёлок Большевик. Ильинское всего третий по величине населённый пункт данного сельского поселения, 182 жителя, и пятнадцатый по величине сельский населённый пункт Колчугинского района. Село встречает всех входящих и въезжающих со стороны Кольчугина впечатляющими развалинами в окружении бурьяна и древесно-кустарниковых зарослей. Но согласно реестру памятников истории и культуры Владимирской области, это не развалины, а наше культурное наследие, которое охраняется государством под громким названием Ансамбль усадьбы Ильиных-Стромиловых. Согласно реестру памятников истории и культуры Владимирской области, ансамбль включает в себя главный дом XVIII века и парк XIX века. И не поймёшь, от чего грусть берёт. То ли от того, что в такое состояние приведена большая часть усадеб, то ли от того, что существует целая армия чиновников на полном серьёзе занимающаяся охраной этого культурного наследия. Правда, на территории бывшего парка выделяются вековые дубы, но это скорее природное наследие, потому что парк носит характер естественной рощи. В течение 100 лет он не видел никакого ухода, кроме периодических вырубок. История села Ильинского прослеживается с начала 17 века, когда оно принадлежало дворянскому роду Стромиловых. От Юрия Стромилова оно перешло к зятю Ивану Нелединскому, московскому дворянину, женатому на дочери Юрия Стромилова, Марии Юрьёвне. Село Ильинское оставалось вотчинное Нелединских до начала 18 века, когда оно перешло к дворянам Ильиным, а от них во второй половине 18 века снова к Стромиловым. Именно в это время, примерно в 1760-1770-х годах, в Ильинском возводится крупная усадьба в стиле екатерининского позднего барокко, с каменным двухэтажным домом в виде трёхчастной композиции, основной корпус с примыкающими к нему симметричными крыльями. Парадный второй этаж имел анфиладную планировку с включением в анфиладу больших залов боковых крыльев. Остальные помещения имели служебное назначение. Парковый фасад здания был пышно украшен барочным убранством. Здесь же располагался большой балкон. Вероятно, с балкона в парк вели лестницы. При усадебном доме располагается обширный парк, состоящий из регулярной и ландшафтной зон. Парк имеет форму прямоугольника. рассечённого геометрическими, симметричными аллеями на партеры или иные фигурные насаждения. Регулярно возделана лишь малая часть парка, в которой сохранились фрагменты аллей, пересекающих парк с запада на восток. Сейчас здесь растут могучие дубы, берёзы, тополя. В северной части парка, в неглубоком овраге, есть небольшой водоём. В восточной и южной оконечностях Парковая зона выделена из общего ландшафта местности искусственными канавами, обсаженными по краям деревьями. Время строительства усадьбы в Ильинском относится к периоду, когда, воспользовавшись указом о дворянской вольности, помещики стали прочно обосновываться в своих усадьбах. В некоторых усадьбах возводились каменные дома, причём не в стиле раннего французского классицизма, А в стиле расцветшего в первое 2 десятилетие правления императрицы Екатерины II, сначала в столицах, а потом и в провинции позднего барокко. Именно к этому стилю относятся узкие пилястры дома в Ильинском, наличники окон с лучковыми сандриками, три ризалита на протяжённых западном и северном фасадах. Это усадьба Чудом уцелевший свидетель начала полноценной усадебной жизни, редчайший представитель кратковременного стиля, процветавшего до и во время расцвета стиля Старова и Баженова. Цитата с сайта Русские усадьбы. В конце XIX начале XX века село Ильинское перешло во владение помещика Шибаева. А в 1917 году Господский дом, как и многие дворянские усадебные ансамбли, был национализирован и приспособлен под нужды советской власти. Около 60 лет здание нещадно эксплуатировалось без капитального ремонта его фасадов, крыши и помещений. В здании размещались сберкасса, почта, сельский совет, молокозавод, клуб, гвоздильное производство, жильё. К концу 70-х годов 20 -го века дом уже находился в неудовлетворительном состоянии. Штукатурная отделка фасадов полностью утрачена, архитектурные детали отделки оказались сильно разрушенными. Более 30 лет здание не использовалось и в настоящее время представляет собой руины. От руин бывшей барской усадьбы до центра села В прежние времена перекрёсток двух торговых дорог 5 минут хода по первой улице. В Ильинском немудроство и лукаво сельским улицам дали простые названия: первая, вторая, третья и четвёртая. Центр села сегодня это перекрёсток первой улицы, она же шоссе Калчугина Красная гора, с второй и третьей улицами. Это бывшая стромынка. Ещё в шестидесятые годы прошлого века на перекрёстке стояла Ильинская церковь XVIII века. По стилистическим признакам её можно отнести к середине XVIII века. Это было очень оригинальное сооружение, композиционное близкое храмам нарышкинского стиля. Монументальный двухэтажный четверик с полукруглой апсидой завершался тремя поставленными друг на друга восьмериками. Высокий объём был крайне скупо декорирован, подчёркивая почти крепостную суровость в архитектурном образе. Судя по фотографиям, Ильинский храм-башня производил сильное впечатление и выделялся на фоне памятников своего круга. Впоследствии, в конце 18 века, к церкви пристроили трапезную и колокольню. Их появление нарушило первоначальную столпообразную композицию здания, добавив почти равную ему по высоте вертикаль колокольни. С 1893 года в селе существовала церковно-приходская школа, размещавшаяся в наёмном доме. Ильинская церковь разрушена в 1960-е годы. Сейчас на её месте стоит монумент жителям села, погибшим во время Великой Отечественной войны 1941-45 годов. Не задерживаясь в селе, мы прошли до Пекши и, перейдя её, остановились на берегу реки в метрах в 200 от моста ниже по течению на живописной опушке леса. Сегодня кошеварами вызвались быть наши юные спутники из Колчугина. Студенты Юра, Андрей и Света. И они действительно оказались кошеварами. Приготовили настоящую туристическую еду, очень вкусную гречневую кашу с тушёнкой. Проелховский лес. Елховский лес, которому мы решили посвятить вторую половину дня, начинается в 4 км к северо-востоку от Ильинского и протянулся с юга на север на 15 км. из запада на восток на 10 километров. Елховский лес является островом на краю Аполия. Кажется, что-то таинственное, почти сказочное скрывается за этим непонятным для нас словом. В действительности ничего таинственного в этом слове нет. Во всём славянском мире слово елох, так или иначе, связано со словом альха. В некоторых русских диалектах альху называют ёльха. ельха а это уже почти созвучно елоху к слову по-украински это дерево зовут вильха по-польски ольха а так как ольха растёт по сырым местам а то и вовсе по болотам то в ряде областей России словом елох стали называть болота среди леса сырой лес кого и чем может привлечь сырой лес да и расположен он в стороне от салаухинского маршрута И от Стромынки очередной цели нашего путешествия. Так спрашивали меня мои спутники. Пришлось приводить аргументы в пользу экскурсии в глубь Ельховского леса. Во-первых, от Соловухинского маршрута мы почти не отклоняемся. Достаточно вспомнить его путь по Стромынке. Между тем поднялась, как из-под земли, плотная заросль ольшаника и перегородила Стромынку. пытаясь обойти альшаник, путешественники пошли по тракторному следу, всё более и более углубляясь в лес. То есть, пусть не вольно, но Владимир Соловьёв побывал на южной оконечности этого лесного массива. Во-вторых, сырые альшаники там хоть и встречаются, но их не так уж и много, а преобладают там еловые, берёзовые и осиновые леса. Своё название лес получил не по преобладающей породе деревьев, а по селу Елох. Кроме того, в лесу попадаются и дубравы, на которые указывают названия отдельных лесных урочищ: Дубравка, Дубровка. На характер лесной растительности указывают соседствующие с лесом деревня Березники и посёлок Хвойный. А о лесных породах Елховского леса мы узнаём и от Севаухина. Тракторный след привёл путников на лесосеку. Раступились в лишайниках, свисающих длинными бородами ели, и открылось взгляду огромное поле битвы, вернее, избиения деревьев людьми. Там и тут лежали в кучах невывезенные ещё берёзовые брёвна. Не зная, куда идти дальше, писатель залез на самое высокое дерево и В далёком просвете между чёрными вершинами елей проглянула яркая солнечная зелень поля. То есть Солоухин упомянул о ели, берёзе альхе. В третьих, вслед за Владимиром Солоухиным, мы хотим познакомиться с дорогой из Москвы в Юрьев-Польский. Но ведь долгое время зимний путь из Москвы в Юрьев-Польский проходил иначе, чем летний. Летний путь шёл через Ильинское И дорога лишь на небольшом отрезке шла через южную оконечность Ельховского леса, а зимний путь шёл через Большепетровское и пересекал Ельховский лес в самой широкой его части. Но как не сравнить эти два пути? В четвёртых из-за недостатка дождей в этом году в лесах пока без грибье. Ельховский лес и в грибное время этим дарами не очень богат. Но зато в небольшом количестве гриб там есть всегда. Так что будет нам на вечер, кроме ухи, молодая отварная картошечка, окней, жареные грибки. Это гарантировал нам один из путешествующих с нами кольчугинских краеведов. Если не белые, то подберёзовики и подосиновики это точно. В пятых, при каждом удобном случае, мы обращаем внимание общественности и властей на уникальные природные объекты на маршруте, отвечающие статусу особо охраняемых природных территорий, заказников, памятников природы, историко-ландшафтных комплексов и других. Елховский лес несомненно должен получить такой статус. И опять потребовались аргументы. Во-первых, остров самый крупный лесной массив среди Аполья, хоть и на краю Аполья. Во-вторых, здесь проходят водоразделы сразу четырёх речных бассейнов: Колокши, Пекши, Селекши и Шахи. Пекша и Селекша берут начало в северо-западной, наиболее заболоченной части Елховского леса. Канавы Пекшинской и Селекшинской осушительных сетей почти соприкасаются своими вершинами друг с другом. То есть истоки этих рек находятся всего в сотни другой метров друг от друга. и также близко от истоков этих рек находится исток реки Любши, притока Шахи и Глебовского ручья, притока Любши. Река Колокша берёт начало в юго-восточной, наиболее возвышенной части леса с отметками 225,6 м и 226,4 м над уровнем моря. Это самый край Московской возвышенности и одно из самых высоких мест Юрьев-Польского района. На противоположном склоне этой высотки берёт начало река Кильгиш, приток Пекши. Кроме упомянутых уже рек и ручьёв в Вилховском лесу берёт начало ещё около 20 рек и ручьёв. Это Колакшанские речки Каменка, Погорелка, задние ручей Вороний и другие. Это притоки Селикши: ручьи Чёрный, Кузнечный, Никольский. Это реки и ручьи бассейна Шахи: реки Кисть и Поповка, ручей Гремячий. Это Пекшинская Murmoga. Аналогов подобному истоку четырёх заметных рек области и двадцати рек и ручьёв четырёх речных бассейнов в регионе больше нет. Одно это может быть основанием, чтобы придать лесу статус уникальной особо охраняемой природной территории. В третьих, лес пропитан духом старины. Свои следы оставили древние дороги. В верховьях Колокши археологами открыта целая группа древнерусских селений, курганных могильников, одиночных курганов и других археологических памятников X-XII веков. Ельховская, Каравайчик, Золотая уздечка, Красногорская, Бутовский луг и других. Со всех сторон лес окружают старинные сёла, когда-то крупные, а сегодня опустевшие или почти опустевшие, но с сохранившимися храмами, погостами, следами старинных усадеб и крестьянских изб. Чем не комплексный памятник природы или историко-ландшафтный комплекс. Получается такая цепочка топонимов. Село Елох получило название от слова альха, ёльха, ёльха, альха распространённое дерево в долине Колыкши, на которой расположено село. От села получило название Ельховское лесничество, хотя основными древесными породами в этом лесу являются ель, берёза, осина и сосна. А от лесничества с лесным массивом постепенно закрепилось общее название Ельховский лес. Все аргументы в пользу того, чтобы вторую половину дня посвятить Ельховскому лесу, ещё не были исчерпаны, а мы уже склонились над подробными картами. Маршрут, который мы наметили, был рассчитан часов на 5. Мы планировали доехать до деревни Михали, расположенной в южной части Ельховского леса, и оттуда максимально, насколько позволят лесные дороги, углубиться в лесной массив. побывать на истоках Колокши, Селикши и Пекши это программа максимум и вернуться в Ильинское тем же путём. Михали стоят как раз на бывшей зимней дороге из Москвы в Юрьев-Польский, на Петровском тракте. Я знаю там одно место, там при любой погоде растут белые грибы, в который раз горячо заверял нас Калчугинский краевед. Если мы тронемся в ближайший час, то часам к 7-8 вечера будем на базе. Я подвёл итог совещания, и всё пришло в движение. Каждый подумал, что быть на базе в 7 часов это куда лучше, чем в 8. Было решено, что в лес отправятся семеро из десяти членов экспедиции, а трое двое владимирцев и один кольчугинец останутся обустраивать лагерь и кошеварить. Уха без водки, рыбный суп, намекнул к осеварам, известную каждому рыбаку синтенцию Сергей. Водка это ваше дело. Вы же мимо магазинов поедете, нашлись кошевары. Нам рыбы бы наловить. Мне бы остаться. Я бы вас без рыбы не оставил, заметил Сергей. Прикинув, что вернёмся в лагерь около 7 часов вечера, мы отправились в путь. По дороге в Ельховский лес Как уже говорилось, в Ильховском лесу берут начало более 20 рек и ручьёв. И первая река на нашем пути Кильгиш. Кильгиш левый приток Пекши. Берёт начало у деревни Михали в лесных оврагах. Впадает в Пекшу у посёлка Золотуха. Длина реки 9 км. Река берёт начало в Юрьевском районе, но протекает в основном по Кальчугинскому району. Кроме посёлка Золотуха, численность населения 281 человек. На реке расположены деревни Большое Брацво, 3 постоянных жителя, и Малое Брацво, 5 постоянных жителей. Деревня Большое Брацво постепенно затухает, а вот Малое Брацво летом оживляют дачники. Там сохранилось более 35 домов. Уже упоминалось, что если бы не усилия Келлера и Штуццера, железная дорога из Москвы в Иваново пересекла бы Пекшу не в районе завода Калчугинского товарищества, а в Золотухе. Случись так, именно здесь мог бы вырасти город. Те же Келлер и Штуццер могли бы убедить владельцев завода братьев Вогау не расширять завод у села Васильевского, а строить новые цеха возле железной дороги. Но история не имеет сослагательного наклонения, так что Залотуха оставалась небольшой деревней Залотухино, расположенной в стороне от дорог. В советское время в Залотухе работал небольшой завод ветеринарного оборудования. Сегодня корпус бывшего завода стены с пустыми глазницами окон. Посёлок расположен в 19 км от Колчугино, на шоссе Колчугино, Красная гора. В настоящее время шоссе огибает посёлок, но можно проехать и через него. Посёлок расположен по обе стороны от Пекши и очень живописен. Здесь много улиц, и выглядит он как большое оживлённое село. Летом здесь много дачников. У деревни Красная гора заканчивается асфальт. Здесь насчитывается 48 постоянных жителей, но число домов достигает почти 100. То есть летом в деревне много дачников. В газетах и интернете часто можно увидеть объявления примерно такого содержания. Продаётся земельный участок под строительство дома в деревне Красная гора Колчугинского района Владимирской области. В 50 м река, в деревне электричество, водопровод, планируется газ. До города Колчугино 20 минут на машине, полчаса на пригородном автобусе. Большинство домов в деревне принадлежат москвичам. Отличное место для отдыха всей семьи. Летом купание в реке и рыбная ловля. Богатые травой луга и близость реки дают возможность заводить животных и птиц. В лесу много грибов, ягод и целебных трав. Большинство же постоянных жителей деревни пенсионеры. Сразу же за деревней Красная гора Проходит граница между Колчугинским и Юрьев-Польским районами. Заканчивается достаточно заселённая северная часть Колчугинского района и начинается давно обезлюдевшая юго-западная окраина Юрьев-Польского района. Согласно переписи населения, в ближайших сёлах Большепетровском, Большелучинском, в деревнях Михали, Старково постоянных жителей нет. А от многих деревень остались лишь названия урочищ или вообще следов не осталось. Волокитино, Марцано, Кошенихо, Глебовка, Бадалово, Карпово, Екатерининский, Новоникольский. От Красной горы до села Большепетровского всего километр. Село оставалось слева, но с дороги было видно, что в селе, не имеющем постоянного населения, ведётся активное строительство. Мы решили, что на обратном пути заедем в село, узнаем, что за строительство там ведётся, а пока, не останавливаясь, поехали в сторону Михайлой. Старинная дорога из Москвы в Юрьев-Польский через Михали и Большепетровская зимой была предпочтительнее страмынки, но это совсем не значит, что движение на ней летом замирало. В 16-17 веках она называлась Петровской дорогой. И у жителей Аполья была, пожалуй, популярнее стромынки. От Большепетровского она шла на село Андреевское, а далее на Александров Москву. Расстояние от Юрьева-Польского до Москвы по Петровской дороге составляло 170 км, по стромынке 162 км. Как видим, разница небольшая. Петровскую дорогу предпочитали стромынки и потому, что та на значительном расстоянии тянулась через леса, в том числе через Флорищенский лес, о котором ходила недобрая слава. Временами в лесу властвовали разбойники. Одних ловили, но через некоторое время появлялись другие. В зимнем лесу определённую опасность могли представлять стаи голодных волков. В 21 веке в этих лесах опять появились волки. Несколько лет назад газеты писали о том, что недалеко от Флорищ волки попытались напасть на охотника и его собак. Хорошо, что охотника не покинуло хладнокровие, и он отогнал хищников выстрелами. В том же году на стаю была организована облава, и санитары леса были уничтожены. туристов и грибников могу успокоить только тем, что я провёл в лесах тысячи часов. Приходилось сталкиваться с дикими животными, но никогда они не проявляли агрессии, убегали. Наибольшую опасность поздней осенью и зимой могут представлять бродячие собаки, которых порой невозможно назвать друзьями человека, но их легче встретить на окраине города, чем в лесу. Между тем мы ехали в сторону Михалей. Дорога шла сначала пашней, потом лесом, а перед Михалями вновь пашней. Правда, вся пашня вдоль старой Петровской дороги давно заброшена. Скажи кому об этом в советские времена никто бы не поверил. В те годы к Большепетровскому с трёх сторон могли подойти шоссе, не хватило буквально нескольких лет. с востока, со стороны Юрьев-Польского и Михайлей, и с севера, со стороны Горок и Березняков, шоссейные дороги не дошли до Большепетровского по 3 км, а с юга, со стороны Кольчугина и Ильинского, и того меньше. Дороги строились в рамках программы развития Нечерноземья. Была такая программа в 80-е годы. В частности, программой предусматривалось строительство так называемых внутрихозяйственных дорог. которые должны были обеспечить связь центральных усадеб колхозов и совхозов со всеми перспективными населёнными пунктами на территориях хозяйств. Но пока дороги проектировали и строили, деревни не просто перестали быть перспективными, а совсем опустели, и строительство остановилось. Но просёлки в сухую погоду доступны для любого легкового автомобиля. Так что от Ильгинского до Михалей Мы добрались всего за 20 минут, проехав 15 км. Мы не знали, как далеко от Михайлей можно углубиться в дебри Ельховского леса. Но неожиданно, проехав за следующие 20 минут 5 км, мы оказались в желанной точке Ельховского леса, там, где сходились бассейны Колокши, Пекши, Селекши и Шахи. Место уникальное, от ручьёв и мелиоративных канав, несущих воду в Колокшу, менее километра до Селикши. От мелиоративных канав бассейна Селикши полкилометра до канав, несущих воду в Пекшу, и всего 200 метров до канав, несущих воду в Шаху. А у Пекши и Шахи вообще единая мелиоративная система. Раннее заболоченный лес на плоской местности, откуда брала начало и Пекша, и Люпша, приток Шахи. Очень часто думают, что если лес сырой, а тем более заболоченный, значит это какое-то низкое место. Но в данном случае это не так. Водораздел этих четырёх рек место высокое, но плоское, а поэтому слабо дренированное. Так из Докселикша, например, находится на отметке 210 м, а через 10 км в 2 км от леса. Высота над уровнем моря уже 160 м. Есть такие точки на карте, которые ничем не отличаются от окружающей местности, но человек стремится там побывать. Самая известная такая точка наверное, Северный полюс. Внешняя такая же бескрайняя ледяная равнина. как и в 100 в тысяче километрах от полюса но восторг от этой однообразной картины возникает только тогда когда окажешься именно в этой заветной точке мы, конечно, были не на полюсе, но испытали и чувство удовлетворения, и восторг от того, что находимся в том месте, где берут начало сразу три известных владимирских реки: Колокша, Пекша и Селикса. И тут же Берут начало притоки четвёртой реки Шахи. Её считают Ярославской рекой, потому что она протекает в основном по Ярославской области. Но это Владимирская река, потому что и сама Шаха, и её основные притоки рождаются на Владимирской земле. Про реку Шаху. На Владимирских просёлках мы уже несколько раз пересекали Пекшу. Впереди у нас встречи с Колокшей и Селигшей. А вот Шаха останется в стороне. Но мы находимся у истока её притока, реки Люшты. Это Владимирская река. Она протекает по территории Юрьев-Польского района и впадает в Шаху там, где эта река протекает по границе Владимирской и Ярославской областей. Длина реки 9 км. Самый крупный приток Люшты ручей Глебовский. Длина 6 км. Берёт начало всего в 200 м от истока Селикши. На ручье расположена деревня Березники, 71 человек. Это единственный населённый пункт в бассейне Люшты, и от Березников начинается заселённая часть Юрьев-Польского района. В Ельховском лесу берёт начало крупный приток Шахи река Кисть. Это тоже Владимирская река. Она протекает по Ярославской области на протяжении последнего километра своего течения перед впадением в Шаху. Кисть самый крупный приток Шахи. Её длина 34 км. Самый крупный населённый пункт в бассейне реки село Горки, 491 человек. Сама Шаха начинается в Юрьев-Польском районе, в 3 км западнее села Большелучинского. Протекает по Владимирской области в Юрьев-Польском и Александровском районе на протяжении 10 км. Вблизи границы с Ярославской областью на реке создан крупный пруд. Длина 2,75 км, максимальная ширина 275 м. Вблизи пруда на речке Воробейке расположена агломерация из трёх населённых пунктов, практически слившихся в один. Села Долгополье 23 человека, и деревень Спорного 138 человек, и Подвязье 81 человек. Шахав впадает в Нерль в 6 км выше по течению от Владимирской области. Длина реки 65 км. Площадь бассейна 429 квадратных километров. А святой преподобной Ефросинии Московской Так как мы смогли добраться до желаемой точки в Ельховском лесу на автомобиле, Сергей остался с нами. Побывав в бассейнах всех четырёх рек, мы тронулись в обратный путь. Теперь нам было любопытно, кто и что задумал строить в давно опустевшем селе Большепетровском, расположенном в стороне от шоссейных дорог. Увиденное превзошло все ожидания. Оказывается, в селе реализовавался проект, с аналогом которого мы ещё не сталкивались. Речь идёт не просто о возрождении села, но о том, чтобы оно стало прообразом будущего аграрного поселения России, образованного, высококультурного, интеллигентного, притягательного во всех отношениях. Проект возрождения села разработан и реализуется благотворительным фондом Ефросинии Московской. И прежде чем остановиться на самом проекте, расскажем о Ефросинии Московской и о том, почему для проекта выбрано именно это село. Православная церковь прославила в лике святой с именем Ефросинии Московской супругу великого князя Дмитрия Донского, княгиню Евдокию Дмитриевну, дочь суздальского князя Дмитрия Константиновича. Союз этот был важным в политическом плане. залогом прекращения междоусобной борьбы двух сильных княжеств Московского и Суздальско-Нижегородского. Но это был и союз двух людей, проживших в любви и согласии. У Дмитрия и Евдокии было 8 сыновей и 4 дочери. После кончины супруга, умершего от ран и болезней в возрасте 39 лет, Евдокия не удалилась в монастырский затвор по обычаю вдов княгинь. А святая, исполняя волю почившего, возглавила семью, став фактически во главе московского княжества. Являлась блюстительницей престолонаследия среди сыновей. Причувствуя кончину, князь приготовил духовное завещание, где он, возлагая надежды на её ум и добродетели, просил её быть отцом и матерью детям, наставлять и укреплять их в благочестии. Сыновьям же, наделив их уделами, завещал во всём слушаться матери, с её правом безотчётной власти распоряжаться в особых случаях уделами. Выделил ей и собственные земли, которые она вольна была отдать кому-либо из сыновей или на поминовение души. В числе этих земель было и село Петровское. Это было одной из причин, по которой благотворительный фонд Ефросинии Московской выбрал для своего проекта именно это село. Из летописей известен плач княгини у гроба Дмитрия Донского. После кончины супруга Евдокия прожила 18 лет. Она прославилась строительством храмов и монастырей, в частности Вознесенского монастыря, Рождественского храма, храмов в честь Богоматери в Москве. Горецкого монастыря и церкви Рождества и Анна Притечи в Переславле-Залесском и других. Под её руководством собиралось ополчение для защиты Москвы от нашествия Тамерлана. По её предложению была перенесена в Москву Владимирская икона Богоматери, остановившая нашествие Тамерлана на Русь. Считается, что все эти годы Евдокия носила под княжескими одеждами вериги Они задолго до смерти, взрастив последнего сына, ушла в монастырь под именем Ефросинии. 7 июля 1407 года инокиня Ефросиния скончалась и была погребена в строящемся соборе Вознесенского монастыря. Не стоит пояснять, почему преподобную Ефросинию стали почитать покровительницей Москвы. Память святой благоверной княгини Церковь отмечает 17.30 мая и 7.20 июля. И не случайно сегодня преподобная Ефросиния Московская, ставшая примером подлинной супружеской и материнской любви и высокого христианского благочестия, является покровительницей всероссийской демографической программы Святость материнства. То, что предложено благотворительным фондом Ефросинии Московской осуществить в селе Большепетровском, нашло поддержку у православной церкви и у многодетных семей, и является гарантией того, что всё задуманное будет реализовано. А фонде Ефросинии Московской. Фонд Ефросинии Московской участвует в четырёх первоочередных проектах, которые будут здесь реализованы. Первый проект строительство асфальтированной дороги от Большепетровского до Красной горы. Расстояние небольшое, но в распутицу жители села оказываются не то чтобы отрезанными от большого мира, внедорожник пройдёт, но испытывающими затруднения. Если учесть, что село представляется в недалёком будущем неформальным центром окрестных мест, без дороги, а возможно и других дорог, не обойтись. Одновременно со строительством автомобильной дороги обустраиваются и сельские улицы. Второй проект строительство агрошколы. Это будет полноценная общеобразовательная школа, но с сельскохозяйственным уклоном. Задача привить интерес и тягу к сельскохозяйственному труду, к фермерству. этому должны будут способствовать и возникающие вокруг фермы дети, с которых будут тоже учиться в этой школе. Кто-то после школы захочет получить высшее сельскохозяйственное образование, кто-то останется работать на ферме родителей, кто-то создаст свою ферму. Пустующих земель окрест хватает. У тех же, кто изберёт другие профессии, всё равно останется тяга к земле, тяга к селу. которая всеми выпускниками будет восприниматься как малая родина. Предполагается, что в школе будет введён предмет ландшафтное проектирование территорий, и каждый выпускник школы разработает и защитит свой проект. Это может быть проект любой территории: села, школьного участка, одной из ферм, поймы пекшей считается, что подобные работы имеют большую притягательную силу, оставляя большой след в памяти школьников. Третий проект строительство детского дома Петровская усадьба. Здесь предполагается не строительство традиционного дома для детей, оставшихся без родителей, а строительство домов для патронатных семей, для семей, желающих растить приёмных детей, но не имеющих достаточной жилой площади. Четвёртый проект восстановление старинного храма Петра и Павла. Храм приписан к Свято-Успенскому Космаехромскому монастырю в селе Небылом и восстанавливается силами фонда монастыря, благотворителей и прихожан. Просело Большепетровское. Стоит поговорить с жителями села, походить по селу и посмотреть, как оно выглядит и как ведутся строительные работы. чтобы не осталось никаких сомнений в том, что планы фонда Ефросинии Московской и планы жителей села будут воплощены. Кто-то может быть удивิตся, о каких жителях села идёт речь, если село считается нежилым. Но уже упоминалось, что численность населения городов, посёлков, сёл и деревень указана согласно переписи населения 2010 года. Как правило, численность и городского, и сельского населения продолжает уменьшаться, но в Большепетровском оно растёт. Более того, и во время проведения переписи в селе постоянно проживало четыре человека. Это были пчеловод с женой и охотник с женой. Но так как они были зарегистрированы в другом месте, их здесь могли учесть как временно проживающих дачников или вообще не учесть. Летом из Колчугино в свои дома приезжало до 35 колчугинцев. Свежий воздух, сад-огород, дары леса. С 2010 года, когда начали реализовываться проекты фонда Евросинье Московской, дома и земли стали покупать и москвичи. В настоящее время около 30 семей, 10 из них многодетные, купили землю в селе, желая обзавестись здесь хозяйством. Среди желающих поселиться в Большепетровском есть несколько верующих пенсионерок, педагогов, медицинских работников и иконописцев, желающих организовать сестричество преподобной Ефросинии Московской с богоделенней. Можно считать это ещё одним проектом. Село Большепетровское до 1917 года село Петровское Юрьевского уезда Владимирской губернии. Впервые упоминается в 14 веке в духовной грамоте великого князя Ивана Даниловича Калиты. В ней он завещал Петровское своему старшему сыну Ивану, прозванному в народе Красным. От Ивана Ивановича Красного село перешло его сыну Дмитрию Ивановичу Донскому. А от него, как мы уже знаем, его супруге княгине Евдокии Дмитриевне. В начале 17-го столетия Петровское было разграблено и сожжено поляками и литовцами. И после этого бедствия около полувека это место было пустошью. С конца 17-го века до начала 19-го века селом владели разные помещики. Многое для возрождения села сделал граф Василий Васильевич Левашов, владевший селом во второй четверти 19-го века. Левошов видный государственный деятель, боевой генерал-лейтенант, кавалер всех российских орденов, генерал-губернатор Киевский, Подольский и Волынский, председатель Государственного совета. В 1830 году граф Левошов строит в селе величественную церковь Петра и Павла с колокольней. Кроме того, при нём была построена большая помещичья усадьба. с барским домом, липовой аллеей, парком в английском стиле и каскадом прудов. В конце XIX века Петровское, крупное село на торговом пути, с тремя бумажно-полотняными фабриками, земской школой и прочим. В советское время церковь в селе была закрыта и использовалась для хозяйственных целей. Колокольня, церковная ограда, барский дом были полностью разрушены. парк пришёл в запустение. От каскада прудов сохранился лишь самый большой пруд, но уже основательно заросший. В первые 10-15 после военных лет село ещё существовало. Был колхоз и даже работала целлюлозная фабрика. В селе были школа, магазин, почта, но при укрупнении колхозов и создании совхозов два села, Большепетровское И соседнее с ним село Большелучинское оказались на окраине местной цивилизации, на окраине района. Одно в 18 км, второе в 21 км от центральной усадьбы хозяйства и от сельсовета, и без дорог. Люди стали переселяться, кто на центральную усадьбу, кто в Юрьев-Польский, кто в Золотуху, но большинство в Калчугино и другие города. Постепенно сёла опустели, но вот так получилось, что Большепетровское на глазах возрождается. Возможно, со временем оно потянет за собой и Большелучинское. Проночлег напекши, совсем не уставшие и полные впечатлений, мы возвратились в лагерь раньше, чем нас ожидали. Кашевары загорали и к приготовлению ужина, естественно, не приступали. Услышав о возрождающемся селе, они уговорили Сергея свозить их туда обратно, соблазнив его тем, что вернутся с рыбой для ухи. Да, есть здесь за золотухой пруд, в который запущен карп. Купим у хозяев пару-тройку карпов, заверили нас кошевары. Они, оказывается, спрашивали в Ильинском, можно ли где купить свежей рыбы, и им дали наводку. Через полтора часа экскурсанты вернулись и действительно привезли трёх карпов. Ну а всё, что нужно для ухи, у нас уже было припасено. Пока разгорался костёр и накрывался праздничный стол у наших новых друзей, первый вечер на просёлоках у костра и первая ночь на реке в палатках. Я, Сергей и кольчугинец Юра минут за 15-20 наловили десяток окуньков. Сегодня будет уха по Черномырдински, торжественно заявил Сергей. Это как? Настоящая уха у реки в компании друзей с водочкой. Не путать с сухой под водочку. Это само собой, строго по 100 г. Ещё 100 г водки по завершении варки добавляется в уху и завершается процедура гашением в ухе тлеющей берёзовой головёршки. Очень уважал такую ушицу Виктор Степанович Чернамырдин. А небольшое количество водки придаёт своеобразную горчинку, которой не добиться пряностями. Классические рецепты ухи из карпа рекомендуют подавать рыбу отдельно с чесночным соусом. Кроме ухи в этот вечер был шашлык из грибов. Несмотря на заверения Олега, белых грибов в Ельховском лесу мы не встретили. хотя и притормаживали на его заветном месте однако плотненьких подосиновиков и подберёзовиков штук 30 насобирали и шашлык из них получился превосходным шляпки грибов опускаются в подсоленную кипящую воду и слегка отвариваются на шампурах грибы чередуются с тонкими ломтиками сала колечками лука и пересыпаются чёрным перцем Так как кольчугенцы, хоть уже и студенты, шли в поход из родительских домов, в их рюкзаках оказалось много различных деликатесов. Стол получился праздничным. Так как завтра нас ожидал очень длинный переход, по палаткам разошлись, когда опушка леса только начала погружаться в сумрак.